Восемнадцатый вопрос о том, как произносится окончательный приговор и что он из себя представляет. Ниже мы будем говорить о таком приговоре, который может произноситься светским судьей и от участия в произнесении которого освобождается при желании духовный судья, будь то епископ или инквизитор, а также их заместители. Ведь вследствие того, что колдовская ересь ведьм не представляет из себя чисто религиозного преступления, светской власти не может быть воспрещено разбирать эти дела и произносить приговор. Относительно окончательного приговора надо сказать следующее. По мнению Августина, приговор не может быть произнесен над тем, кто не сознался в содеянном преступлении. Сознание же может быть двояким, добровольным. «Или под давлением доказательств». Приговор троякий, временный, окончательный и предписанный. Смотри суммарную глоссу в начале первого вопроса. По объяснению Раймунда, промежуточным приговором называется такой, который относится не к главным пунктам обвинения, но к побочным, выявившимся в течение процесса, таким как отвод свидетеля, признание или отвержение отсрочки и тому подобное. Окончательным приговором называется такой, который заключает главные пункты обвинения, а предписанный такой, в котором старший по должности дает предписание младшему, как надлежит действовать против осужденного. Приговор составленный неправильно, считается недействительным. Приговор произносится судьей в подобающем обстоятельствам месте днем, а не ночью. Приговор, произнесенный устно, без предварительного составления его в письменной форме, столь же действителен, как и прочитанный с рукописи. Ежели судьей является епископ, то он может поручить прочтение приговора своему заместителю, по примеру знаменитых мужей. Исполнение приговора в процессах по колдовской ереси может быть отсрочено в двух случаях. Во-первых, если осужденная беременна, отсрочка длится до ее разрешения от бремени. Во-вторых, если осужденная призналась в преступлении, а потом снова начала отрицать вину. Девятнадцатый вопрос о том, какие бывают виды подозрений, позволяющих произнести приговор. Касательно ереси ведьм в законе перечисляется три вида подозрений в совершении преступления. Первый вид – это легкое подозрение. Второй вид – это сильное подозрение. Третий вид – это сильнейшее подозрение». Первый вид подозрения возникает из общих предположений о виновности и из легких улик. Такое подозрение возбуждают те, которые являются на секретные религиозные собрания, а также своим поведением и обычаями отличаются от поведения и обычаев, принятых верующими согласно преданиям. Второй вид подозрения возникает в том случае, если кто-либо, зная того или иного за еретика, его укрывает, присоединяется к нему, посещает его, делает ему подарки, защищает его и тому подобное. Такое подозрение возбуждают против себя также те женщины и мужчины, которые стремятся возбудить необычную любовь или ненависть, не нанося, однако, иного вреда людям или скоту. Третий вид подозрения – это сильнейшее подозрение – Основывающиеся на столь убедительных уликах и показаниях свидетелей, что судья видит себя принужденным предполагать полную виновность подсудимого. Такое подозрение падает на мужчин и женщин, которые исполняют то, что относится к колдовскому ритуалу, произносят слова и угрозы, свойственные ведьмам, и сопровождаемые порчи лица, которому они угрожают и тому подобные. Не подлежит сомнению, что с божьего попущения черт может навести порчу на людей и на скот, не прибегая к посредничеству ведьм. Но так как божье попущение бывает большим, когда посвященное Богу создание, отвергая веру, принимает участие в совершении ужасных колдовских преступлений, то поэтому черт любит действовать именно таким образом при чародеяниях. Можно также сказать, что черт, если бы он мог совершать подобное и без ведьмы, по многим вышеизложенным соображениям имеет непреодолимое влечение действовать через ведьму. На обвиняемую, возбуждающую легкое подозрение, возлагается каноническое очищение или же клятвенное отречение от ереси. Также и тех, которые возбуждают сильное подозрение в колдовской ереси, не должно считать заеретиков и осуждать как таковых. Каноническим очищением и клятвенным отречением от ереси они могут снять с себя это подозрение. Ежели такой подозреваемый откажется отречься от ереси, то его отлучают от церкви. По прошествии года такой отлученный считается заявного еретика. Возбуждающий сильнейшее подозрение в еретичестве подлежит осуждению как еретик. Те из них, которые клятвенно отрекаются от своих заблуждений, должны быть приводимы к покаянию. Не отрекающиеся передаются светскому суду и сжигаются. При доказанности преступления, но при отсутствии признания в преступлении, обвиняемый считается за нераскаявшегося еретика и осуждается в соответствии с этим.